Подойди ближе, думала Верна. Ближе. Первая волна боли обрушилась на нее, и она откинулась на тюфяк, отвернувшись от Лёмы. Ближе. Сядь и смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, Верна вскрикнула, но осталось лежать, надеясь, что Леома подойдет еще. На таком расстоянии даже бессмысленно пробовать. Пусть подойдет ближе. Сесть, я сказала. Лема сделала шаг вперед. — Создатель, прошу тебя, пусть она подойдет ближе. Ты посмотришь на меня и скажешь, что отрекаешься от Ричарда. Ты должна отречься от него, чтобы император смог проникнуть в твой разум. Как только ты отречешься, он об этом узнает. Так что не пытайся хитрить. Еще шаг. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. «Еще шаг. Лема схватила Верну за волосы и запрокинула ей голову. Теперь она была достаточно близко, но руки Верны разламывались от боли, и она не могла их поднять. О, создатель, не дай ей начать с рук. Пусть и начнёт с ног. Мне нужны руки. Раздирающая боль ударила по запястьям. Верна отчаянно пыталась поднять дакру, но пальцы свело от боли. Они в судороге разжались, и дакра выпала. Пожалуйста, прорыдала Верна. Не трогай мои ноги. Умоляю, только не ноги. Лема оттянула ей голову назад и наотмах ударила по лицу. Руки, ноги, какая разница? Ты подчинишься. Тебе не удастся меня заставить. У тебя ничего не выйдет, и Верна не успела договорить. Леома хлестнула ее по губам. Жгучая боль переметнулась на ноги. Руки по-прежнему ныли, но теперь она хотя бы могла ими владеть. Верна вслепую шарила рукой по тюфяку в поисках дакры. Наконец, она нащупала и обхватила пальцами холодную рукоятку. Собрав в кулак всю свою решимость, Верна ткнула дакру Леоме в бедро. Вскрикнув, та выпустила ее волосы. "Замри", выдохнула Верна. У меня в руке дакра. Так что стой смирно. Лёма медленно опустила руку и коснулась холодного лезвия. Неужели ты думаешь, что у тебя что-нибудь выйдет? Верна перевела дух. Можем проверить, если желаешь. Мне терять нечего, а тебе и есть что? Жизнь. Верно. Ты пожалеешь, что решилась на это. Убери дакру, и я буду считать, что ничего не было. Только убери ее. — О, мне этот совет не кажется мудрым, советник. Я управляю твоим мошенником. Мне стоит лишь блокировать твой хань. если ты заставишь меня это сделать, тебе же будет хуже. В самом деле, Леома? Наверное, мне стоит рассказать тебе, что за двадцать лет путешествия Я очень хорошо научилась обращаться с этим оружием. Ты действительно можешь блокировать мне хань, но я рекомендую тебе подумать о двух вещах. Первое. Ты не сможешь отсечь его достаточно быстро, чтобы я не успела коснуться хотя бы частицы. Из опыта мне известно, что этого вполне достаточно. Как только я коснусь моего хань, ты превратишься в труп. Второе. Чтобы блокировать мой хань, ты должна через рада хань коснуться его. Ты не боишься, что это прикосновение уже само по себе включит дакру? Я, правда, точно не знаю, но со своей стороны не прочь и проверить. Как ты считаешь? Поставим еще один эксперимент с В комнате повисло долгое молчание. Зерна чувствовала, как по ее пальцам бежит ручеёк крови. Наконец, тихий голос Леомы нарушил тишину. Нет. Чего ты от меня хочешь? Прежде всего, ты снимешь с меня Радахань. А потом, а раз уж я назначила тебя своим советником, я спрошу тебя кое о чем, а ты дашь мне советы. Когда я сниму ошейник, ты уберешь от меня дакру. И тогда я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Верно поглядела в полные ужас глаза сестры Леомы. Ты не в том положении, чтобы выдвигать требования. Я попала сюда потому, что была чересчур доверчива. Но я усвоила урок. Дакра останется там, где она есть, пока мы не закончим. И ты нужна мне живой, только пока делаешь то, что я говорю. Тебе все ясно, Леома? Да, обреченно сказала Леома. Тогда приступим. Он летел в небесах и в то же время плыл с черепашьей скоростью под стоячей водой ясной лунной ночью. Не было ни тепла, ни холода. Его глаза ловили одновременно и свет, и тьму, а легкие наполняло нежное присутствие сильфиды, будто он вдыхал ее прямо себе в душу. Это было невероятное наслаждение. И внезапно Оно закончилось. Он увидел деревья и скалы, в небе светила луна и мерцали звезды. Этот пейзаж поверг его в ужас. "Дыши", приказала Сельфида. "Нет", испугался он. "Дыши". Он вспомнил Акелен, вспомнил свое желание помочь ей и выдохнул, освобождая легкие от наслаждений. И с большой неохотой вдохнул чужой воздух. На него сразу обрушились звуки: жужжание насекомых, птичий щебет, писк летучих мышей, шелест листвы на ветру. Даже стало больно ушам. Надежная рука поставила его на каменный край колодца. Он увидел своих друзей-рисвизов, снующих по темному лесу за окружающими колодец развалинами. Одни сидели на каменных плитах, другие стояли среди остатков колонн. Благодарю, Сельфида. Мы там, куда ты хотел попасть, ответила она. Ее голос гулко звенел в ночном воздухе. Ты будешь здесь, когда я снова захочу путешествовать. Если я бодрствую, то всегда готова путешествовать. А когда же ты спишь? Когда ты прикажешь, хозяин? Ричард кивнул, не зная толком, с чем именно соглашается. Спрыгнув на землю, он огляделся. Несомненно, это был Хагенский лес, хотя в такие его дебри Ричард никогда не забирался, поскольку никогда не видел прежде этих развалин.